22. Июль, 2023 год. Борис вернулся домой вечером в 10 часу. День показался ему невероятно долгим и тяжелым. Один судебный процесс растянулся на несколько часов, но, к счастью, снова по его ходатайству, был отложен на неделю. Мало того, что Борис переживал за судьбу своего клиента, которого могли осудить за изнасилование падчерицы, хотя он этого не делал и у него было алиби, На которое следователь словно вообще не обращал внимания, несмотря на целых три свидетелей. Так теперь еще этот неожиданный визит Кузнецова. Женя позвонила ему сразу после того, как следователь уехал, и рассказала ему только самую суть. Мол, приехал, поговорили ни о чем, наверняка солгал, что с льдова сняли обвинения, чтобы ему передали, и уехал, не соло Но на самом деле все в доме перенервничали и, возможно, теперь злились на Бориса за то, что он подверг их такому испытанию. Может, успели уже поссориться и с Матвеем, а тот, вспылив, вообще покинул их дом. Но, с другой стороны, если бы такое случилось, то не обязательно позвонила бы ему. Но не позвонила же. Так может, там, дома, все спокойно? Но это одна история. Борис же спрятал в рукаве еще одну историю, которую хотел поделиться с женой. Он знал, что она расстроится. Но и держать это в себе тоже уже не мог. Его просто распирало от желания поговорить об этом, посоветоваться. И в какой-то момент он испугался, что уже завтра все в их доме переменится, и близкие ему люди станут глубоко несчастными. И как же все это не вовремя. Стало совсем уже темно, когда его машина въехала на территорию дома и медленно, шурша гравием, проехала по освещенной фонарями дорожке к навесу, за которым располагался гараж. В окнах кухни горел свет. Кто-то, возможно, там пил чай, разговаривал, смеялся. И тот, кто смеялся, завтра, возможно, уже будет плакать. А что он, Борис, может сделать? Разве он в силах уже что-то изменить? И тут еще и льдов со своей бедой. «Не слишком ли много всего навалилось на меня?» — подумал Борис. И «Ведь все, абсолютно все в доме, в семье всегда надеются только на него» и считают его ответственным за все, что с ними же и происходит. И вопросы будут задавать ему, только ему, как будто бы он в силах все исправить. Сейчас, когда он так вымотан и голоден, ему необходимо поговорить в первую очередь с Женей, потом с братом и обязательно с Льдовым. Или в какой-то другой последовательности. На кухне вчетвером играли в карты — Женя, Наташа, Петр и Матвей. На столе были расставлены чашки с чаем — вазочки с вареньем такая мирная семейная идиллия. все казались умиротворенными спокойными и даже веселыми даже убийца льдов боря воскликнула женя увидев мужа в дверях ну наконец-то она бросилась обняла его он поцеловал ее в теплую макушку «Ну как вы тут спросил он здороваясь по очереди с мужчинами вижу все в порядке чужих нет «Нет, слава богу, уехал», — воскликнула Наташа. «Боря, иди мой руки, сейчас будем тебя кормить. Мы-то уже поужинали». И Женя засуетилась, принялась накрывать на стол. Пока она подогревала еду, расставляла приборы, льдов, возбужденный, но радостный, рассказывал, как ему пришлось, узнав о приезде следователя, прятаться в зимнем саду за пальмой, на случай, если Кузнецов пожелает осмотреть дом в поисках опасного преступника». «Главное, что вы успели спрятаться», — сказал Борис. «Но как он прошел? «Мы забыли запереть ворота», — призналась Женя. «Может, когда Галина Петровна уезжала, сейчас я не вспомню. Но виновата только я». «Тебе может показаться это удивительным, Борис», — начал Пётр. «Но Кузнецов приезжал как бы для того, чтобы мы передали ему...» «Что? Вы? Передали?» Борис от удивления чуть не подавился отбивной. «Как это он мог попросить вас передать что-то льдову? Он что, знает, что вы с ним как-то связаны? Или я что-то не так понял?» «Да все ты так понял, брат. Это он блефовал, конечно. И наврал нам здесь три короба. Типа смотря снято обвинение, что теперь есть вполне конкретный подозреваемый. Тот самый мужчина в маске, который манипулировал Левтиной Гороховой. Домработницей» и что если мы сможем как-то связаться с ним, что подразумевает, что мы все таки прячем его, то надо бы передать ему эту важную информацию». «Да, конечно, лжет, вскричал разрумянившийся с нездоровым блеском в глазах Матвей. «Как будто бы я мог в это поверить. Вот когда поймают убийцу, осудят и посадят, вот тогда и можно будет выйти из тени. А вы как считаете? Если бы с него было снято обвинение, Кузнецов в любом случае позвонил бы мне». К тому же он сейчас плотно работает с Валерой. Он бы и ему сообщил непременно эту важную новость. Знаю, что ребров тотчас передаст это мне. Какой-то странный этот кузнецов, честное слово. Взял и приехал сюда, нагрянул без предупреждения. Мне не позвонил. А вы, если бы ворота были заперты, могли бы и вовсе ему не открывать или же позвонили бы сразу мне. Так я звонила, но ты, вероятно, был в суде и отключил телефон. Обычное дело. «Ну да. Хотя что я мог сделать, находясь в Москве? Разве что позвонить этому Ивану и поговорить с ним. Знаете, может, это даже хорошо, что я не позвонил ему. Вряд ли бы мне удалось быть с ним вежливым. Наверняка наорал бы на него. Мой дом — моя крепость, понимаете, да? А вы, мои дорогие, постарайтесь впредь быть внимательнее и никогда, слышите, никогда не оставляйте ворота открытыми». «Я понимаю, конечно, что, несмотря на высокий забор, тот, кто захочет сюда проникнуть, заберется. Это факт. Но у нас повсюду камеры. Мы можем наблюдать за нашей территорией круглые сутки». «Борис давно хотел предложить тебе нанять охрану. все таки наш дом стоит особняком, сам понимаешь», — сказал Пётр. «Это не коттеджный поселок, который охраняется, и куда просто так не въедешь. Финансовый вопрос я беру полностью на себя, а ты уж подбери хорошую охранную ферму». «Да, ты прав, Пётр. Я и сам уже начинаю подумывать над этим. Считаю, если уж охранять, то привлечь к этому делу частное охранное предприятие, специализирующее именно на охране загородных домов. Я имею в виду не нафоршировать дом электроникой, а чтобы нас охраняли реальные люди, охранники-профессионалы». «Вооружённые?» Вооруженные? осторожно спросила Женя. «А почему бы и нет?» — ответил Борис. Давайте пока обойдемся без оружия. Просто охранник, и все, попросила Наташа. Вот страху ты нагнали. Ну, хорошо, согласился Борис, пусть без оружия, но это будет пост с человеком в специальной форме. То есть нам необходимо будет построить пост охраны, да? поинтересовалась Женя. Вероятно, да, ответил Пётр. Но я настаиваю на охране нашего дома. Все, что необходимо будет сделать — оснастить всю территорию специальными приборами, что-то перестроить, я не знаю. Словом, все расходы я беру на себя. Согласитесь, что воин из меня никакой. Вряд ли смогу защитить кого-то физически. Я и стрелять не умею. А Бориса дома почти не бывает. Он на работе, и получается, что мы с женщинами, проживая здесь на отшибе в лесу, практически не защищены. Вон Кузнецов спокойно проехал до самого крыльца, вошел в дом. Ну да, мы забыли запереть ворота». Но мы же люди, мы можем что-то забыть. Пётр ещё что-то говорил, настаивая на необходимости охраны дома. Борис же, слушая его, всё спрашивал себя, что же ожидает их всех уже в самое ближайшее время. Что? Что с ними со всеми будет? Может, Пётр нарочно отвлекает их всех от дела льдова темы охраны? Хотя он прав. Если дом будет охраняться, им всем будет спокойнее. «Хорошо, Пётр, я займусь этим в самое ближайшее время. Да уже завтра поспрашиваю у своих друзей. Послушаю, кого мне порекомендуют». «Боря, ты совсем ничего не ешь. Хватит уже разговаривать. Ешь». «Женечка, я ем. Как там Миша?» Соня его уложила. «Она сегодня здесь». «Хорошо». Она точно заметила, что с ним что-то не так. Она не могла не обратить внимания на выражение его лица. А он не умел скрывать свои чувства. Вернее, старался, особенно если это касалось его работы. Но вот сейчас, когда над его семьей нависла угроза, когда он не знал, что их всех ждет, его лицо наверняка выдавало его грусть и озабоченность. Готов ли он сейчас к разговору с Женей? Нет. Пока нет. Для начала надо выяснить подробности того, что произошло с Женей и Наташей в лесу, на месте обнаружения тела Жуковой. Вот об этом у него хватит силы поговорить. «Ну что?» «Расскажите мне о своей утренней лесной прогулке». И Женя с Наташей принялись эмоционально рассказывать про найденный в лесу пакет с уликами. Во время разговора Борису позвонил Ребров. Начал уже рассказывать о своей встрече с Вадимом Красновым, бывшим женихом Карины Жуковой, о том, что есть результат экспертизы, касающийся содержимого пакета, как Борис, реагируя на знаки, которые ему подавали, зазывая махавшие руками женщины, пригласил Валерия на ужин. «Отбивные!» — шепнула Женя, подсказывая, чем можно заманить сюда из Москвы уставшего Реброва. «Пирог со смородиной». Борис повторил в телефон за Женей название приманок для голодного следователя, потом внезапно широко улыбнулся и, отключив телефон, радостно произнес: «Будет у нас через сорок минут. Ладно, ребята, спасибо за ужин. Вы тут оставайтесь, развлекайтесь, а я пойду, прилягу. Что-то устал сегодня». «Но когда приедет Валера, позовите. У него есть кое-какая информация по Жуковой. И еще кое-что очень важное». Женя, поймав его взгляд, встала, чтобы пойти с мужем. И когда они остались в спальне одни, Женя не выдержала. «Борис, что случилось? У тебя такое лицо? Что, у Льдова неприятности? Его посадят? Что-то еще нашли?» «Нет, что ты. Все, что мне известно о Льдове, о ходе расследования, ты и сама знаешь. В курсе». «Вы с Наташей вообще молодцы. Нашли этот пакет в лесу». «Но тогда что? Льдов безопасен? Ты мне сразу скажи». «Да дело не в нем. У тебя другая женщина». Вдруг вырвалась у Жени, и ей стало нестерпимо стыдно за то, что она мгновенно и беспричинно выдала мужу свой главный страх. Словно разделась на морозе. «Ты что, сошла с ума?» — взвился Борис, меняясь в лице и бросаясь к ней, обнимая и прижимая ее к себе. «Чтобы никогда, слышишь, никогда я не слышала от тебя этой чуши. Да я люблю тебя больше всего на свете». Она вдруг заплакала. Вероятно, отчасти, что ее самые мучительные сомнения были развеяны. «Дело касается Наташи». «Как, ты уже знаешь?» Женя была удивлена, даже потрясена. «Даже Пётр ничего не знает». Борис молча смотрел на жену. Он ничего уже не понимал. «Ты о чем? Он решил внести ясность, выслушав жену, чтобы не сказать лишнего. «Ты же тоже, наверное, заметил, какая она бледная в последнее время? Аппетит пропал и всё такое?» «Ну, я и предположила, что она беременна». «И?» Борис почувствовал, как по затылку его, словно пробежала, касаясь кожи ледяными лапками, маленькая мышка. Омерзительное ощущение. «Сделали тест на беременность?» «Ну, это само собой». Женя, не томи уже. Да что ты так встрепенулся то? Он смотрел на нее, вращая глазами и злясь. Мы пошли другим путем и вызвали на дом медсестру для забора крови для анализов. Я уговорила Наташу сдать кровь, чтобы проверить по возможности все, что можно. Знаешь это так удобно, приехала девушка, взяла кровь и уехала. Большинство результатов появится уже завтра на Наташиной почте. остальные придется подождать недельку. То есть еще неизвестно, беременна она или нет. Что касается крови, то, говорю же, результат будет завтра. А вот тест, ну, просто аптечный тест, показал, что она действительно беременна. Вот такая у нас радость. А если еще и завтра придут результаты анализа крови и беременность подтвердится, вот тогда Наташа и расскажет Петру. Представляешь, как он обрадуется? Вот это была настоящая бомба. Борис от волнения вспотел. Скоро приедет Ребров, надо успеть поговорить с Женей до его приезда. «Женя, ты сядь и успокойся, мне надо с тобой поговорить, посоветоваться». «Ну вот, я же чувствовала, что что-то случилось. Борис, хватит уже мучить меня, говори, что ты натворил». «Да при здесь я? Это Пётр, у него другая женщина. Вот». Женя, не дав себе времени осмыслить новость, отреагировала сразу просто усмехнулась уголком губ. И когда уже осознала, что произошло, вздохнула. «Вот это да! И как ты об этом узнал?» «Он сам мне сказал. Он же сегодня, пока вы были в лесу, ездил в Москву по делам. И я все думал, что у него за дела. Знал, что заходит в библиотеку, работает там как бы, собирает материал для своего романа. Согласись, поиски материала для романа — очень удобная отмазка, чтобы кататься в Москву на свидание». И это при том, что сейчас практически все можно найти в интернете. И что он намерен делать? Он хочет купить дом Наташе и уйти к другой женщине. Так это она поэтому искала дом? То есть она знала, что у него другая? Борис. И Женя, для которой эта новость стала невыносимой, горько заплакала. Она, как и он, вдруг поняла, что вся их счастливая и мирная жизнь в этом доме закончилась что беременная Наташа с раной в сердце поселится в другой дом и будет там поливать слезами свою беременность. Потом родит ребенка и будет воспитывать его одна. А Пётр, испытывая стыд и муку из-за своей подлости по отношению к ней, покинет дом и уедет, сойдется с какой-то другой женщиной. «Женечка, родная, не плачь, это жизнь, и сердцу не прикажешь». Так вот, почему он тянул с предложением. Он знал, что не женится на ней. Может, и она что-то подозревала? Запричитала певуче, растягивая в плаче свою печаль Женя. Никогда еще Борис не испытывал к Жене столько нежности и любви. Как же ему хотелось, чтобы она никогда не плакала, чтобы всегда была весела и счастлива. Он обнимал ее, целовал ее мокрое лицо, чувствуя на своих губах соленые и теплые слезы, и сам готов был заплакать. Где-то в глубине дома раздался женский возглас. Он приехал! Приехал!» Это Наташа, ничего не подозревающая о грозящей душевной боли и только-только начавшая осознавать свое материнство. Наташа оповещала их о приезде Реброва.